Глава четвертая. Через час город наводнился людьми. Я видел и армейские Уралы, и длинные гражданские фуры, и постапокалиптические грузовики, обшитые сеткой рабицы и с приваренной арматурой. Все вели себя подчеркнуто вежливо, будто дипломатические делегации на территории враждебного государства. Один раз военные, хоть и превосходили непонятных игроков бандитской наружности как в численности, так и в уровнях, Без вопросов развернулись и направились к другой продуктовой точке. Никто никому не угрожал. Если голос и повышался, то только на своих подчиненных. Настороженность никуда не уходила. Но и любые проявления агрессии отсутствовали. Идея, мать его! Я стоял на крыше высотного здания и осматривал свои новые владения. Чистый и светлый город ничуть не напоминал то божество, которое предстало передо мной в момент появления. Тут совсем не было снега. Многочисленные аккуратные клумбы примыкали к уютным кафе. Вдоль дорог ровными рядами тянулись кусты с пробивающимися листочками. Журчал фонтан с выбивающейся из него радугой. Если бы не периодические звуки выстрелов, отсутствие населения и наличие разнообразных мобов, то подумал бы, что попал в небольшой туристический городок на берегу Теплого моря. Рядом со мной лежал подаренный немезидый баул и артефакт фиксации. Андрей отдал айфон, сказав, что у него их много. Я несколько раз открывал видео. Гигантский глаз чудовища и его щупальца не имели постоянной формы. Они видоизменялись, принимая причудливые очертания. Подобное я уже видел, когда был в хаотическом провале. Граница, от которой меня отшвырнула, напоминала барьер Люси. Вдруг тут точка слабины пространства, в котором столкнулись две противоборствующие страны. Хаос и порядок. Могло ли быть такое? Вполне. В дополнение к этому мне казалось, что я появился тут не случайно. Сколько бы я ни изменял на гаджете масштаб карты, постоянно получалось, что меня закинуло дальше двух сотен километров, а мой стихийный скачок не мог преодолеть такое расстояние. Находясь под арканумом, я сидел, прислонившись к прогретой солнцем стене. В руках держал термос со свежесваренным кофе. В доме, который, как мне сказали, возник из пустоты, откуда-то взялось электричество. Без особых хлопот с помощью кольца вскрыл несколько квартир. Удалось подобрать одежду и провизию, а также, к моему несказанному удовольствию, отмыться в душе от ошметков монстров. Благодать! Владимир меня не обманул. Трижды пытался закрепиться на точке Возрождения, но раз за разом приходило уведомление о невозможности данной процедуры. «Признаться, мне это очень не нравилось». Появились опасения, что так просто выбраться отсюда не получится. Стихиалий пока не откатился, но если бы и была возможность воспользоваться способностью, то делать этого бы не стал. Пока не время. Умение не требует маны, поэтому оно останется на крайний случай. Да и в городе я планировал задержаться на несколько дней, так что можно не спешить. Подумав, уменьшил ограничитель. Теперь в случае смерти я потеряю пять тысяч опыта, за то и время получения 28 уровня сократится наполовину. С наступлением сумерек люди стали сворачиваться. К девяти часам, когда город утонул во мраке, никого не осталось. Я бродил по пустынным улицам и уничтожал редких мобов. Среди монстров часто попадались богомолы-переростки и слизни, от тел которых во все стороны били молнии. Вспомнил рассказ Стаменова об этих существах. Твари парализовывали жертву, а после медленно растворяли ее. При этом человек все чувствовал, и агоня могла растянуться чуть ли не на полчаса. Расправлялся с этими неповоротливыми мобами с помощью кольца. Хватало одного удара, чтобы разрубленная тушка переставала представлять хоть какую-то опасность. Нити кропотливо складывал в шкатулку. Один раз попробовал перерубить шнурок, но весь опыт растворился в неизвестности. Семь раз мне попадались монстры с трофеями, но после их уничтожения никакого портала не открывалось. А я уже успел размечтаться, что буду бродить целыми днями по расколам, развивать источник, десятками добывать знаки силы и очки характеристик, а также получать сотни полезных способностей. Но мифическая птица, бламинга все решила иначе. Я стал обладателем странной дубинки, формами, напоминающую теннисную малахитовую ракетку. В ее описании значилось, что владеть ей может игрок с отрицательной репутацией, а в свойствах — активирующийся сокрушительный удар на десять зарядов. Мне удалось воспользоваться этим оружием, когда повстречался с богомолом. Проще, конечно, было сжечь эту тварь или рассечь ее клинком, но я решил попытать счастье со своей обновкой. Увернувшись от выпада заостренной конечности, я смог впечатать дубинку в голову монстра. Эффект превзошел все ожидания. Череп смялся, будто попав под молодецкий замах массивного фэнтезийного молота. Больше всего досталось задним конечностям. Я видел, как по телу расходится ударная волна. Ее основной всплеск пришелся на лапы, которые взорвались, не выдержав мощи моего не столь сильного выпада. Меня снова забрызгало ошметками. Но сейчас мне было все равно. Такое понятие, как брезгливость, уже давно вышло из обихода людей, которые смогли выжить в творившемся хаосе. Попробовал стукнуть дубинкой о кирпичную стену, но добился лишь того, что в половину снизил прочность этого магического изделия. Навыки по нахождению игроков подсказывали, что в ближайших окрестностях никого нет. Где-то бродило двое заблудших, но они, по всей видимости, прятались во многочисленных данжах. Следуя совету Степана и Владимира, я разыскал несколько данжей и расчистил к ним путь, чтобы в случае угрозы беспрепятственно проникнуть в безопасное укрытие. Я понял, почему нет смысла охотиться на монстров в городах. «Это сейчас я тут один». Так что твари безоговорочно принадлежали только мне. А будь тут, скажем, десять тысяч человек, то и опыт пришлось бы делить на всех. Все началось, когда время перевалило за полночь. Новенькая легковушка, стоящая рядом со мной, издала странный звук. Четыре колеса одновременно спустились. Водительская дверь отвалилась. Со всех концов города раздавалась машинная сигнализация, которая почти моментально оборвалась. Вывески магазинов пошатнулись. накренились дорожные знаки. Провода, соединяющие выключенные фонарные столбы, оборвались. Треснула лямка рюкзака, который я нашел в одной из квартир. Почувствовалась вонь подгнивающей пищи, запас которой я таскал с собой. Я подхватил баул и артфикс. Эти предметы не мог убрать в инвентарь. По коже пробежал холодок. Появилось чувство, что за мной кто-то наблюдает. Периферийным зрением уловил, что сзади меня проскользнула непонятная тень. Ощутил чужеродный взгляд, смотрящий на меня через мрачные квартиры, сквозь потрескавшиеся и осыпающиеся стекла. «Хаос признал меня!» — крикнул я, вскидывая руку с кольцом. Ближайший данж волшебным образом исчез, будто его никогда и не было. Тумблер в голове переключился на другое место, находящееся от меня в ста метрах. Не знаю как, но я понял, что меня заметили. Нахлынуло ощущение сковывающего ужаса. Шлем, защищающий от сионических воздействий, нагрелся. В логе промелькнула запись о блокировании ментального воздействия. Сопротивление двум этим школам явно было недостаточно, чтобы противостоять влиянию на разум. Недолго думая, понёсся к подвалу, вход в который я расчистил заранее. Сверху раздался треск. Прежде чем забежать в подъезд, увидел богомола-переростка, вылетевшего через оконную раму. Туша моба растворялась прямо на глазах. Его плоть иссушалась, будто нечто выпивало из него все соки. Я уже не видел, как сзади меня рухнула мумия. Толкнул металлическую калитку, которая вела к фундаменту дома. Стальные прутья рассыпались под моими руками. Пригибая голову из-за низкого потолка, я помчался вдоль труб с капающей водой. Увидел, как из земли вырываются лучи. Потоки света ходили ходуном, создавая впечатление, что это место вот-вот будет уничтожено. Передо мной всплыло спасительное оповещение. «Дальше. Максимальное количество алтарей — семнадцать. Войти — да нет». Сразу же выбрал первый пункт. сознание покачнулось. Ощутил, как неведомая сила тащит меня в неизвестность, а в следующий миг я оказался в знакомом коридоре, наполненном стелющимися по земле монстрами. Никакой угрозы они не представляли. Страх прошел, будто его и не было. Сделал несколько глубоких вдохов, беря под контроль трясущиеся ноги. Сердцебиение замедлялось, вздыбившиеся волосы опускались. Не представляю, что со мной было бы. Не подари мне Кейра шлем или не возьми я у Уинбэшку на ментализм. Думаю, одной смерти бы не отделался. Надо будет разыскать других заблудших. У них должно быть больше информации об этом месте. Вся земная одежда испарилась. На мне остались лишь поножи и шлем. В общем, не привыкать. Выдвинул лезвие и принялся расчищать дорогу к ранее уничтоженному алтарю. Тварей хоть и было много, но этот этаж мог пройти любой человек. Из некоторых мобов сыпались зелья, крафтовые материалы, рецепты. Все то, что при наличии грамотного ремесленника и прямых рук усиливало игроков. «Вы поглотили эссенцию души. Общее количество 54 из 232. Желаете перейти на следующий этаж? Да, нет? Внимание! Вы больше не сможете вернуться на этот этаж». Все непоглощенные эссенции душ и несобранные предметы останутся на этом уровне. Торопиться не стал. Если я все правильно понял, то следующие 15 часов желательно не покидать пределы данжа. Иначе существо, которое гуляет на поверхности, превратит мою жизнь в цепочку быстрых перерождений с последующим обнулением. К тому же мне было чем заняться. В своей очереди ждали характеристики, знаки силы и покупка новых заклинаний. Мудрствовать не стал. Каждый из моих параметров обладал несравненным преимуществом, но хаотический гриндер значительно выделялся на общем фоне. А раз для его развития требовалось усиливать все остальное, то этим и планировал заняться. Соблюдая положенное время перед повышением одинаковой шкалы, вложил по два очка в целостность, мощь и перцепцию. Потом закинул по одному в арканум и гриндера. Последняя характеристика обходила ближайшие на девять единиц. но свободных баллов больше не осталось. Перед приобретением учебников нужно было увеличить это значение. Таким образом я смогу сэкономить более ста тысяч опыта. Увесистый баул оттягивал плечи. Сдается мне, у многих игроков не хватило бы ни крепости тела, ни силы, чтобы поднять такую сумку. Так что большинство предметов попросту остаются в данжах. Рассмотренные мной рецепты позволяли изготавливать множество артефактов, но часто для какой-нибудь поделки требовалось такое количество материала, что мне оставалось только удивиться. Похоже, не зря у Аволонцев был целый аналитический отдел, рассказывающий, как именно нужно проходить уровни и что собирать. Ну что же Столыпин такой мразь то оказался? Хотя к черту этих вояк. Выбрал переход на следующий этаж. Пришло оповещение, что количество моих возрождений увеличилось до семи. Прекрасно. Теперь могу погибнуть на один раз больше. Передо мной развернулась открытая площадка, стены которой зияли наконечниками копий сочившейся из них зеленой субстанцией. Смертельный или парализующий яд? Возможно. Проверять точно не буду. Мобы, напоминающие обычных исчадий бездны, такие же ходячие трупы. Неспешно двинулись ко мне. Воздух взмыло два странных существа, крылья которых порхали столь стремительно, что превращались в флошную размазанную полоску. Помнится, жена Стаменова как-то говорила, что не смогла пройти этот этаж. Вот только никакой опасности в этих монстрах я не видел. Что-то не нравится мне столь малое количество. Я не стал расходовать ману. Мобы из-за Арканума мало того, что не могли различить меня, так они еще и передвигались, как сонные мухи. Подпрыгнул и, изобразив из себя вертолет, мимоходом уничтожил летающих тварей. Затем снес несколько голов наземным существам. С интересом ударил одного из них с кулака в челюсть. Монстр грохнулся, но не погиб. Рассмотрел его когти, смазаны какой-то дрянью. «Не будь у меня нормального оружия или боевой школы», Зачистка могла бы принести и небольшие проблемы. Елена Викторовна, видимо, брала их под ментальный контроль и заставляла сражаться друг с другом. Но ей не хватило дистанции. Монстры подмяли женщину под себя. Дальше не стал экспериментировать. Прогулочным шагом умертвил ходячих покойников. «Вы поглотили эссенцию души. Общее количество — 123 из 232». «Скажем прямо, не густо». Если и на следующем этаже окажется такое же количество тварей, то мне не хватит ресурса для получения крайне нужного очка характеристик. Снова собрал трофеи. Никаких доспехов не выпало, зато я получил целую гору крафтовых материалов. С Немезидой и ее семьей я планировал поддерживать нормальные отношения. Они показали себя вполне адекватными людьми, так что нужно было дотащить весь лут к мосту. В случае чего, воспользуюсь одной из многочисленных машин. Во время обхода города замечал, что легковушки заправлены, а ключи вставлены в замки зажигания. Доеду. Становится понятно, почему люди из их поселения приехали на автобусе. Обратный путь, я уверен, они совершат на прихваченной в городе технике. Заодно и проверю, за какую цену эти люди купят у меня предметы. Если отделаются сотни опыта, сотня, конечно, мне тоже не повредит. то разочаруюсь и надрываться ради них не буду. Если заплатят мне приемлемую для меня стоимость, значит, я в них не ошибся, и можно будет договориться о взаимовыгодном сотрудничестве». Седьмой этаж порадовал меня самым настоящим лабиринтом. Разветвленные тоннели, петляющие повороты, сложные восьмигранные перекрестки, пути вверх и вниз. Пока нашел алтарь, потратил целый час. По потолку. По полу и по стенам бегали многоножки. Сперва я специально охотился на них и собирал выпавшие предметы в баул. Но когда количество эссенции душ перевалило за нужную отметку, успокоился. Еще немного, и мой хребет попросту не выдержит давление тяжеленных предметов. Лучше вернусь за ними при следующем заходе на этот этаж. По всей видимости, именно тут мне и предстоит куковать до тех пор, пока не выйду за пределы купола. накрывшего весь город. Расчистив центральный зал, я прождал 40 минут, но никто из каменных коридоров так и не показался. Рассчитал, что нападать на меня больше некому, и оказался почти прав в своем предположении. Я вложил накопленные очков хаотического гриндера и, мысленно потирая руки, развернул аукцион. Передо мной рухнула первая и самая дорогая книга «Электрический вихрь ранга адепта». «Маны» это заклинание жрало немерено. «Пятьсот единиц в секунду!» «Не будь у меня школы стихийного универсала, то использовать его я смог бы только к пятидесятому уровню». Мне хотелось иметь что-нибудь по-настоящему убойное. Была вероятность, что рано или поздно предстоит столкнуться с тульским глазастым чудовищем, так что оружие последнего шанса мне точно не помешает». Вспомнив, какие бывают эффекты при изучении столь мощной магии, я убрал баул подальше. Затем согласился на изучение. «Происходит внедрение в энергетическую структуру организма. В случае прерывания внедрения вы потеряете заклинание. Одна минута пятьдесят девять секунд. Пятьдесят восемь». «Это было нечто!» «Я снова воспарил над землей. Вокруг играла разбушевавшаяся стихия». Потоки молний ползли по стенам и разрушали ранее гладкую, а теперь потрескавшуюся поверхность. Лок пестрел поглощенными эссенциями душ. Уже испугался, что потолок обвалится, а я улечу в лапы монстра. Но своды выдержали. Подо мной образовался двухметровый кратер, из которого я тут же выпрыгнул, когда закончилось изучение. Пришлось ждать еще несколько часов, прежде чем браться за следующий фолиант. Сперва это был поток пламени Отдаю предпочтение именно этому направлению элементализма Затем морозный шар Подумав, прикупил еще и электрическую сферу Опыта осталось не так много 9000 единиц Модификаторы от улыбки Фортуны и Гриндера Конечно, увеличивают это число в 11,5 раз Но все же теперь нужно налечь на уничтожение планетарных мобов До обновления игровых суток оставалось семь часов. Выходить в город пока что поостерегся, хотя не терпелось проверить в деле новые способности. Не удержавшись, запустил огненным потоком. Каменная кладка через полторы секунды превратилась в магму и начала стекать к моим ногам. Шар и вихрь — площадная магия. Тоннель не особо подходил для таких экспериментов. Мне требовалось открытое место. Когда узнаю, как они действуют, тогда и посещу артефакториум и распределю два последних знака силы». Собрал трофеи. Баул теперь не мог носить на спине, только волочь. Интересно, какой вес он способен выдержать? Такое чувство, что и сотня тонн не составит видимой проблемы. С помощью клинка вырыл себе убежище, в которое не смогут пролезть монстры, и довольный завалился спать. Приятный звук колокольчика разбудил меня за пять минут до обновления системы. Выбрался из своей норы. Сидя на заднице, просунул руки в лямки. Надеюсь, игра посчитает, что таким образом я забираю поклажу с собой. Хочу выйти отсюда! Вы уверены, что хотите покинуть данж? Да, нет? В случае вашего возвращения все мобы восстановятся. Они не будут учитываться при наборе санций душ, и с них не будут падать трофеи. «Внимание! Дарж больше не существует в вашем пласте реальности. Вас перенесет в рандомную точку». Таймер отсчитал последние секунды. Шестьдесят вторые игровые сутки подошли к концу.